Глава девятая. Сразу за арфой я не пошел, отправился к дому Игледа. Уверенно шел по улочкам поселка, раскланиваясь со встречными эльфами. Все они были мне незнакомые, но от чего-то приветливо улыбались, здоровались первое. Странное ощущение, уютное и очень деревенское. Позвонил в ворот зоочего. Через минуту калитку открыл маленький эльф. В черном костюмчике. Я с трудом его узнал. Ранее пухлые румяные щечки посерели, Изморщинились, обвисли. Глаза запали в темные морщинистые провалы. Нос заострился. Лоб тоже изрезали морщины. Он даже увеличился за счет повседевшей шевелюры. Залысины дошли до поникших ушек. Узнал я его не сразу, Однако имя вспомнилось легко. «Привет, Шмоуди!» — сказал я с ласковой тревогой. «Что случилось?» «Приветствую, человек юной госпожи!» — печально ответил он. «Ничего не случилось. Просто Ирили он больше нет с нами». Я простил ему человека, госпожи. «Похоже, для него с Ирой вообще все умерли!» «Дома ли мастер Иглет?» — спросил я. «Дома!» — сказал Шмоуди. «Следуй за мной!» Он молча провел меня через холл и лестницу к дверям кабинета. Сначала вошел сам, через несколько секунд вышел и сказал «Мастер Иглин готов тебя принять». Я вошел из порога сказал «Привет». Худощавый эльф сидел за своим столом и наливался кофе. «Привет, Вих», — проговорил он. Я подошел, поставил на стол сумку и принялся отсчитывать монеты, говоря «До того, как ты свалил с объекта, о цене за твою работу мы больше не разговаривали. Так что пятьсот». — Честно говоря, я вообще не ждал ни медика, — сказал он слегка удивленно. — Даже не знаю, могу ли принять эти деньги. — Это я плачу тебе за работу, — слегка повысил я голос. — И я оценил ее в пятьсот монет. Забирай. — Ну, раз ты так считаешь, — пожал он плечами и принялся сгребать деньги в ящик стола, — по нынешним временам лишними не будут. — Что не так стало с временами? — спросил я насмешливо. — Парни мои орали тут, что ты все-таки основал клан и поскакали к тебе вступать, — проворчал он. — Успокойся. — Я их не принял, — сказал я сухо. — Нам нужны настоящие воины и маги. — Еще лучше, — воскликнул он, — теперь пропадут в арсенале. — Вот только честно. — Хотят они стать зэчами? — спросил я строго. — Да хер их пойми, чего они хотят! Посетовал он и качая головой печально проговорил. Эльфы первые сто лет все такие ебанутые. Мы тоже, сказал я. Он удивленно на меня взглянул разразился хохотом. Блядь, точно. Вам просто не удается пережить свою дурь. В этом вся проблема. Ты раньше так не ругался, заметил я вполголоса. А раньше рядом были дочки на ушке. Вздохнул он. Ну, ты только монеты принес или еще что-то? — Да так, — пожал я плечами. — Завтра у нас битва, значит, послезавтра открытие казино. Просим почтить, Зочи. — О, помрачал он. — Не только увидеть, во что превратили мой проект, а еще и подписаться. — Да, подписаться, — сказал я уверенно, — если тебе нужны еще заказы. — От тебя? — прищурился Зочи. — От клана, — поправил я. И потом... э. Это пока только предположение... Мастер не отрывал от моего лица пристального взора. Вот думается мне, что в окрестностях крепости начнут строиться жители поселков, продолжил я. И некоторые люди тоже пожелают дома не хуже эльфийских. Он откинулся в кресле, забарабанил тонкими пальцами по столу, заговорил, глядя в потолок. Когда ты сказал о том, что хочешь основать для Иры клан, я над тобой посмеялся. «Теперь ты говоришь о эльфах, которые станут строить дома в человеческом городе?» «Чушь! Дичь!» «Но мне уже от чего то не смешно», — он подался ко мне и спросил кратчево: «Так когда говоришь открытие?» «Просто приезжай в крепость клана послезавтра с утра», — сказал я. «Ладно. Кофе ты меня не угощаешь? Пойду я». «До встречи, мастер Игляд». «Увидимся Вих", ответил он весело. Когда я шел к лавке Элеорода, пришел вызов от Рекса. Открыл чат, прочитал. — Привет, докладываю. Как и предполагали, рванули враги на штурм. В первой волне солдаты несли детали разборных мостиков. Я приказал лучникам не стрелять, будто мы проспали. Во второй очереди несли штурмовые лестницы. Мы столкнули несколькими жардями через замаскированные бойницы. Опрокинули чаны с кипятком. Завязалась резня на стенах. Синьоры наняли мечников. С ними пришлось туго. Девчата нас хорошо поддержали магией, еле успели их утащить со стен. Мы же, по легенде, все проспали. Построились во дворе и при поддержке лучников из окон казармы и из центральной башни кончали врагов по мере поступления. Примерно полтора часа. В общем, сообразили они быстро. Со стен начали стрелять их лучники. Тогда мы через секретные подземные ходы атаковали башни, вырезали стрелков и еще сейчас лучники расстреливали неорганизованную толпу у стен. Им же сказали, что крепость уже взяли. Стены захвачены. Вот и отошли арбалетчики. Сейчас воскрешаем и приводим к присяге три сотни их павших бойцов и сотню наших. Блин, вот все сделали по уму. Даже красиво. А все равно потери, как учебники. «Что ждете дальше?» — написал я. «Ничего особо хорошего. Часть врагов сумела отойти. Сделают выводы — внесут коррективы. Следующий шторм начнут не позже, чем через час. Почти кончилось зелье, воскрешать нас придется тебе, Вих. Старик, ты не хотел писать о деталях в сети. Я не стану. Просто на слово. Поверь, все нормально. И, пожалуйста, выживи!» Только тебе я смогу послать важное сообщение в свое время. Твои слова внушают оптимизм. Аж захотелось лично увидеть, что для тебя все нормально. Один штурм мы сегодня точно отобьем. А на большее, думаю, у сеньоров пока не хватит сил. У них недостаточно места в полевых госпиталях. Раненых отправляют в замковые лазареты. Вряд ли у них есть нужное количество медиков и лекарств. — Думаю, нужного количества зелья воскрешения они тоже сразу не взяли. — Держитесь, парни, — набрал я в строку. — Вся надежда только на вас. — Будем сражаться, пока живы, — ответил капитан. — Все равно ничего больше толком не умею. — Шутишь? — Это хорошо, — одобрил я и спросил на всякий случай. — Тебе, Дема, что-нибудь писал? — Писал давно для проверки связи. С заметной задержкой пришел ответ капитана. — Он что, потерялся? — Не отвечает на вызовы, — признался я. — Что-то я за него волнуюсь. — Не смеши, Вих, — набил военный. — Ты, мак тьмы и смерти, за кого-то волнуешься? — Ну, юмор у меня такой, — написал я. — Давай, до связи. — До связи, Вих, — ответил он и вышел из чата. Я как раз подошел к горям лавки иного отца. — Эй, ты серьезно? — раздался в голове встревоженный голос тыца. «А ты думал, со мной можно запросто разбрасываться обещаниями?» Подумал я ровным тоном. «Если так, ты ошибался». Поднялся на невысокое крыльцо, открыл дверь заведения. За прилавком улыбалась незнакомая эльфийка. «Приветствую», — сказал я. «А где мастер Элеарот?» «Дядюшка очень занят исполнением срочного задания вождя клана», — проговорила она важно. «Возможно, я смогу помочь». — Не знаю, — пожал я плечами. — У вас есть арфы? — Артефактные, — уточнила девушка. — Не, простую, но чтобы выглядело и хорошо звучало, — сказал я. — Вообще-то такие инструменты делаются на заказ, — проговорила она. — Однако часто бывает, что дети вырастают и охладевают к музыке. Мне тоже для ребенка улыбнулся. — И ну фактически. — Очень хорошо, — обрадовалась девица и поставила на прилавок телефонный аппарат. Сняла трубку и принялась накручивать диск, говоря, «Я как раз знаю хорошую семью, где не так давно инструмента э, стал больше не нужен». Абонент, видимо, ответил. Она заговорила в трубку по-эльфийски. Ей что-то ответили. Девушка кивнула, ударила по рычагам и снова навертела номер. Коротко отдала какие-то указания и обратилась ко мне с улыбкой. «Здесь недалеко. У нас здесь вообще все недалеко. Я провожу». Мы вышли из лавки, эльфийка закрыла двери на четыре замка и упругой деловой походкой почесала по улице. Я не знал, ржать или охать у ворот старины игледа. Ну, удивляться. Деревня эта, деревня! Шмолди открыл этот раз довольно быстро, будто ждал, и без разговоров повел в дом, но не в кабинет Зодчего, а в комнату на первом этаже. Типично девичья комнатка. Коврик на полу, на окне занавесочки, застеленная кровать, шкаф, рабочий стол, пара стульев. В углу под покрывалом нечто формами похожее на арфу. Шмоуди прошел к этому, осторожно убрал тряпку. Ну, арфа как арфа, с завитушками, на вид даже золотая, хотя это вряд ли. Впрочем, в арфах я разбираюсь как в авиации, только наоборот. Точно знаю, что они не летают. — Или ли он давно ее забросил, — проговорил слуга. — Так что даже как память она хозяевам не нужна. Двадцать золотых. Я снял с плеча сумку, но племянница Элиорода вступила в ожесточенный торг. Наверное, из принципа и любви к этому делу. Шмоуди словно вернулась в молодость. Он сражался за хозяйские интересы с воодушевлением на раскрасневшейся мордашке. В Гашек, казалось, навсегда в глазах, Загорелся боевой азарт, но и девушка знала в торговле толк. Маленький эльф сумел отстоять для до всего семнадцать золотых. Не стал спорить, чтобы никого не обидеть. Молча отсчитал заявленную сумму, причем одну монету шмолди применял от эл эльфийке. Я подошел к этому символу одухотворенности. Сука, в принципе, тот же рояль, только без клавиш и прочих поебения. Я не без труда взгромоздил этот блядский источник вдохновения на горбину и попер. Шмоуди предупредительно забежал вперед, держал двери, пока я боком и в наклонку пропихивал это из дому. Потом открыл для меня ворота. Девушка радостно прощепетала, что была счастлива мне помочь, и упорхнула своей дорогой. А я — темный маг, нахуй, вождь клана, блядь, Раскорячку почапал по улицам, нагнувшись, придавленный этим недороялем. — Знаешь, — проговорил тыц, теперь я просто обязан научиться на ней играть, как порядочный эльф. Он растроганно шмыгнул носом, а папка мне арфу купить не мог. Хотя я и готов был переть ее домой сам, хоть из другого города. «Погоди, сука, — Погоди, сока, просипел я мысленно, — возродишься в клане, еще натаскаешься. Я пер домой Арфу без остановок. Не было уверенности, что смогу снова ее поднять на горб. Встречные эльфы приветствовали меня с особой радостью, но ни одна ушастая, блядь, не предложила помощи. Забавно им было. С арфой буду с ними раскланиваться или поставлю ее на место. Я слал их в душе нахуй и шел далее с каменной мордой. Старался о плохом не думать. В голове крутились строчки. Только где-то всю ночь до рассвета одинокая бродит гармонь. Пусть день в разгаре и бродит арфа. Я сполна ощутил одиночество творческой личности. Вот допер инструмент до своих ворот и ни разу облегчения не испытал. Сначала передо мной прошмыгнули в калитку два ушастых парня в одеянии рейнджеров. Я опустил арфу на землю возле калитки. Наклонил, чтоб сверху не цеплялась, и потащил понемногу. От прикосновения инструмент издавал звуки различной мелодичности. У ворот остановился какой-то эльф и принялся с интересом меня рассматривать. Подошел другой, поздоровался с первым и спросил, что творится. — Да вот, похоже, Вих нанял арфиста, — сказал первый. — А это не сам ли Вих? — спросил второй. — Вих не стал бы таскаться с арфой, — убежденно заявил первый. «Вроде коса его... Сережка вон и бабочка в белый горох!» — с сомнением сказал второй. «Кажется, играет ледяные колокольчики». Не -е -е -е. Какие летом колокольчики?» — резонно возразил первый. «Не забудки это!» «Наверно, тоже ебанутые. Еще и музыкант добавок. Люди вообще все ебанутые». На это утверждение второй возражений не нашел. А о том, что делает человеческий, сука, музыкант с арфой... В эльфийском поселке они своими ушастыми бестолковками подумать не смогли. Слишком сложное построение для эльфа. И я затащил арфу в калитку, и в тот же момент оба эльфа прошмыгнули мимо и направились к дому. С трудом сгромозив на себя эту лиру Макси, я поковылял к дому. Сгрузил инструмент у дверей, как раз из дома выходили радостные парни. Увидели нас с арфой, заржали... и отправились по своим делам. Я открыл двери и позвал громовым голосом. «Чаги — Чаги! Он, видимо, был чем-то занят. Я чуть добавил плотности звука. — Чаги, ушастая мелкая скотина! Через несколько секунд он пристал передо мной с наполовину обиженной, наполовину встревоженной моськой. — Извини, старик, нерва не в пизду! — проворчал я. — Подержи двери! Чаги подпрыгнул, одной рукой ухватился за верх двери, а второй ловко отстегнул доводчик. «Благодарю», — сказал я, и принялся просовывать арфу в дверной проем. Чеги куда-то убежал и через минуту привел Таварина и Чегогора. «Очень кстати», — обрадовался я. «А давайте-ка, дорогие соратнички, занесем арфу в гостиную. Пожалуйста». Соратнички с угрюмыми мордами без возражений принялись помогать. То есть они несли... А я, как вождь, шел следом и руководил. Гундел, чтобы об стены не шоркали и не уронили. Чаги предупредительно открыл двери. Эльфы вдвоем легко занесли арфу. Я проговорил им. Только косяки не коцаем. И вошел следом. В центре комнаты с удивленным лицом стоял незнакомый эльф, судя по одежде рейнджер. В кресле восседал глава совета Гелланделл. А на диванчике сидели советник Трямгундел и еще один друид, имя которого мне еще не было известно. Здрасте, сказал я, вежливо и обратился к Чивогору и товарину. Вот у стенки поставьте. Да не прямо у стенки. Ну, пойдет, товарин сказал Рейнджеру. Вот познакомимся наш вождь Вих, советник обернулся ко мне. Это Эрайя, третий уровень. Мы его почти приняли, да тут ты с Арфой. — Ну и что, что я с арфой? — проворчал я. — Принимайте дальше. Товарин улыбнулся претенденту. — Кивнул. Тот встал на одно колено и произнес слова присяги. Друид заявил, что его клятва принята. Он пока свободен. Однако сбор в арсенале в четыре утра. Рейнджер заверил, что непременно придет, и вышел. Заговорил друид, имя которого я еще не знал. — Я советник Рандомис. Будем знакомы, Вих. «Очень приятно», — сказал я. В комнату заглянул чеки и пропищал. «Я закрыл калитку и повесил объявление, что у нас до двух перерыв. В столовой сидят четверо. сказать, чтобы погуляли пока?» «Да что ты такое говоришь?» — возмутился я. «Сначала их примем. Обед потом». Советники к моим словам отнеслись благосклонно. Видимо, принципиально против клана никто из них не возражает. На переговорах речь пойдет лишь о деталях. Чаги пригласил очередного претендента. Молодой эль поздоровался отдельно с советниками. Представился. Сказал, что является рейнджером третьей ступени и что желает вступить в клан. Я сказал, что ему рады. Он принес присягу. Чивагор предупредил о сборе в четыре утра в арсенале. «Пойдем на войну за владение клана». Рейнджер спокойно заверил, что непременно придет и вышел. Так мы приняли еще троих рейнджеров». Чивагор и советники все хорошо знали. Я подумал, что легко могли принять их скопом, как пионеры когда-то принимали. Вот как последний вышел, я пригласил всех на обед. Приходим в столовую, а там за столом сидят нанятые мною репетиторы рейнджеры. Обед они проспать ну, никак не могли. Чивагор торжественно заявил, что он отныне не просто мой репетитор, а военный заместитель вождя клана — и всем им очень рекомендуют вступить в клан». Парни переглянулись, встали со скамейки, потом дружно опустились на одно колено и хором произнесли слова присяги. «Действительно, стоит ли из-за формальности откладывать начало обеда? Это же не в душ можно, можно и всем вместе». Чаги с нунчатами тем временем уже накрывали на стол. «Я сказал рейнджерам, что принимаю их клятву, и они понятливо бросились помогать расставлять тарелки. Советники с достоинством уселись рядочком, Меня гору садил напротив них и сам рядом уселся. Парни расселись кто где без церемоний. В молчании приступили к первому блюду. Советники и рейнджеры поглядывали друг на друга хмуро. Чувствовалась скованность. Одни стеснялись завести обычные солдатские разговоры, Другие не считали уровень присутствующих подобающим серьезной беседе. Однако угощение сделало свое дело. Эльфы, как все сытые и разумные, прониклись благорасположением к ближним. Взгляды потеплели, лица осветились добродушными улыбками. Самым довольным выглядел советник Рандомис. Он и заговорил первый. «Отличный обед, Вих, благодарю!» «Отрадно, что наши друзья у нас в гостях чувствуют себя настолько хорошо». Я поднял на него удивленный взгляд, потом посмотрел на главу совета. То ты ухом не повел, будто ничего смешного не сказали». «Ну ладно, все-таки я действительно у эльфа в гостях». «Я вижу, тебя забавляют мои слова», — продолжил советник. «Однако ты уже не считаешь их странными, не правда ли?» Я молча пожал плечами. — Такова моя роль в Совете. Я хранитель гармонии. Я поспешно взял бокал с ягодным морсом, запил. — Скандалист-хранитель гармонии? Интересно, его часто пиздят коллеги. — Походу, давно не выхватывал. — Гармония лишь в человеческом понимании некий аналог стабильности или вашей смешной пристойности, — разглагольствовал Друид. — У меня довольно забавная роль в Совете. Видишь ли, нашу гармонию совсем не требуется защищать. Но они постоянно приходится напоминать. Как вы говорите, резать правду матку. А, в этом смысле? Ну, тогда, учитывая маниакальность эльфов, не знаю, может просто бесполезно его пиздить. Гармония — это особый взгляд. Да, это просто способ восприятия законов жизни мира, — улыбнулся еще шире советник. «Поэтому я всегда улыбаюсь». «Точно, сука, бесполезно». «И представь себе, Вих, тебе таки удалось нарушить мою гармонию», — воскликнул он. «Твои стрелы — это просто чудесный подарок. Однако многое стало непонятно. И самое скверное то, что коллега товарин нам больше не коллега». Он сложил в себя звание советника. «Теперь просто друид, маг по-вашему, заправляет поселение следствиями и охраной природы». — Вроде бы и хер с ним. — Но он, скотина такая, наотрез отказался представлять в мэрии Ремуза, наше поселение. — Отныне я могу представлять лишь клан Ира, — холодно проговорил Товарин. Ну, а я что сказал? — удивился Рандомис. — Теперь я за него. — Представляешь, их что я наговорю в мэрии? М да. М-да. — Перспективы невеселые, хоть и смешные. «Да — Дошли шли пока мэрию нахуй, — проворчал Трамгундал. — Э-э-э, — обернулся к нему Рандомис, — разве что как один из тезисов. Ну, ладно, Мэрию нахуй, а остальное? Как бы с эликсирами? А с подготовкой рейнджеров? Трям, ты хоть не собираешься в этот ебучий клан? — Трям, Гонделл! — скрипучим голосом поправил его коллега. — И если ты, сука, и дальше будешь называть меня этим прозвищем, точно соберусь! Скажи-ка, почему у нас отпускают эликсиры магии? спросил товарин. Как в городе, горячо заявил друид. Всего по пятьдесят, хотя, учитывая расовые бонусы, могли бы брать дороже. Пятьдесят пять, учитывая так называемый добровольный сбор, нехорошо улыбаясь, сказал товарин. И почему такая цена? Ты сам сказал, как в городе. Так вот, клан такая цена не устраивает. «Мы сами добудем ингредиенты и сварим эликсиры. И так и быть, будем продавать их не дороже, чем в городе». «Но как же помощь бедным семьям?» — воскликнул Рандомис. «И какая именно из твоих семей бедная?» — сделал Таварин изумленное лицо. Рандомис поперкнулся и припал к бокалу с Морсом, забрызгивая сидящих с ним рядом Скипу и Гаванделла. «Да не дергайся! Заведи еще двадцать!» — добродушно проговорил товарин. Только хватит с меня разговоров в пользу бедных. — И гармонии твоей хватит. Мы уже решили, что клан это все не касается. — Ну, зачем же так категорично? — Учтиво влез я в разговор. — Никто не может запретить членам клана помогать односельчанам. Только, правда, сейчас об этом говорить не стоит. — Я просто не владею информацией, поэтому не могу что-то обещать. «Давайте остановимся на простых решениях». «Клан основан. Это свершившийся факт. Тут никто не сможет что-либо изменить». Я сделал паузу. Советники угрюмо кивнули. «При помощи моих стрел вы можете решить свои проблемы. Я ваш друг и не потребую платы. Пожалуйста, только снабжайте эликсирами. Кто это будет делать, клан или поселок, для меня несущественно». «А как же другие маги клана?» — воскликнул Товарин. Да как договоришься, дружище, сказал я благодушно. Договаривайся. Товарин закивал, ехидно поглядывая на советников. Я продолжил. А взамен я прошу кланы поселок помочь мне, и вам, кстати, тоже. Ведь это же форменный беспредел, когда какие-то сеньоры и городские чинуши держат под контролем ваше сообщение с городом. Любой пост можно объехать, проговорил Трямгундал. — Еще можно сидеть, отгородившись от всего мира, и всего бояться, — заметил я. — Ходить в собственный лес, как воришки. Ухо не показывают в своем городе. — Ни ухо, ни рыло, — зло усмехнулся бывший советник. — Я слышал, ты объявил пост, драги владением клана, — наконец-то подал голос Геландал. — Да, — сказал я просто, — это значит, что моим решением проезд через него свободный для всех горожан. Я очень прошу вас не устраивать свою таможню. Советники подняли на меня настороженные взгляды. — Ага, уже подумывают о чем-то подобном. — Что касается самого поста, — продолжил я с простецким видом, — сначала я хотел разрешать там торговать только членам клана. Но уважаемый товарин убедил меня не брать в клан торговцев. Пусть снабжением гарнизона по разумным ценам занимаются лица, рекомендованные советом. — спросил я своего друида. — Да, — поддержал он. — Я бы разрешал торговать там лишь тем, за чью безупречную честность поручиться совет. Только Геллендалл улыбнулся с насмешливой грустью. Двое других не сдержали довольных улыбок. — Что ж, ты прав. Клан — объективная реальность. Мы не можем противиться его существованию, — серьезным тоном заговорил Геллендалл. — Насколько я понимаю, с этим согласны все, — Советники важно кивнули. «И мы можем только приветствовать то, что вы не пытаетесь противопоставить клан поселку», — продолжил речь глава совета. «Мы готовы оказать тебе всемерную помощь в отстаивании клановых владений». Друиды снова закивали с важным видом. Геллендл чуть смягчил тон. «От меня лично тебе вих отдельная благодарность. Клан Ира станет лучшей памятью моей внучки». «Надеюсь, она не разочаруется, когда возродится в нем». При этих словах он смотрел мне прямо в глаза. Я выдержал его взгляд и сказал твердо, «Будь уверен, глава совета». «Тогда благодарю за обед», — перешел старший советник на обыденный тон. «А десерт и кофе?» — воскликнул Рандомис. «Я за себя благодарю». Неприятен на него глянув, — проговорил Гавандал. «Оставайтесь, если хотите». Советники печально вздохнули. Трямгудел поднялся и сказал «Благодарю за обед». О рандоме смолвил кротко «Гармония требует, чтобы кто-нибудь хоть чем-то с тобой не согласился. У нас все-таки свободное общество». Двое советников, поджав губы, направились на выход. Чаги пошел их провожать. Ральчи и Бьерри отправились на кухню. Вскоре вернулись с Чаги, принесли кофе и пирожное. По недовольным измазанным кремом мордашкам ребят было ясно, что их оторвали от угощения. — Я тоже попью кофе, — проговорил Товарин. и пойду выбивать из этих индюков эликсиры. Рандоме снова подавился. На этот раз кофе. Скипа врезал ему по спине. — Да из меня выбивать не надо, — прохрипел хранитель гармонии. — Я согласен. — Еще нужен транспорт на двести человек, — заметил Чевагор. — Около тридцати экипажей. Я изумленно на него оглянулся. Почти забыл про продягу. Он же во время переговоров не сказал ни слова. — Ну, нет же никакого смысла тащиться на войну пешком, когда есть приличная дорога, — пояснил он. — И куда мы приедем? — спросил я скептически. — Где лагерь противника? Где войска? Неизвестно. — Известно, — проборчал товарин с набитым ртом. — Вставки сеньоров, наши наблюдатели! Дело ж касается поста на дороге в поселок. — А что с ними будет, когда мы нападем? — воскликнул я. — У нас мента-связь. Вовремя съебутся! — сказал друид. — Они сообщают, что враг от чего-то абсолютно уверен, что ты в крепости. — Как думаешь? Почему — Почему? Я пожал плечами, стараясь не думать об оставленной в тайнике книге. — Ни к чему эльфам знать о моих догадках. Перевел разговор на другое. — Я принял в клан Элиарода. У него, оказывается, пятый уровень рейнджера, — он обещал воинские амулеты. — Замечательно! — радостно воскликнул Таварин и обратился к соратнику Чивагор. — Сходи, пожалуйста, посмотри, как у него дела. Старый рейнджер кивнул и сказал мне, — а ты будешь принимать в клан бойцов, — он криво улыбнулся, — станет скучно, поучишься играть на арфе.